Глава 24. Последние недели учебного года были наполнены студенческой суетой. Все учащиеся были взволнованы напряженной сессией. Меня же ожидал последний и самый серьезный экзамен из всех. Экзамен по основной специальности боевого мага с определением магии стихии. Я не могла сама понять, какой конкретно стихии тяготеет лично моя сила. Они все давались мне примерно одинаково, не больше и не меньше. По большому счёту, мне было всё равно. Сегодня меня ожидал последний экзамен, и впереди меня ждала летняя практика и небольшие каникулы. Многие студенты покинут студенческий городок на время каникул, но только не я. Мне было некуда ехать, меня никто не ждал. От этого становилось очень грустно. Я решила добровольно отказаться от каникул, и это время заменить практикой по некромантии. Профессор Морей был невероятно счастлив. Что ж, хоть я порадую одинокого старика. Мои мысли витали далеко от учёбы. Сегодня последний учебный день. Возможно, сегодня я увижу Леона перед экзаменом или после него. От этой мысли меня всю наполняло волнение. За последние два дня я ни разу не наткнулась ни на кого из братьев Вуд. Это было немного странно. В душе предательски что-то переворачивалось от воспоминаний. Хоть я и запретила себе думать о Леоне. Но так или иначе понимала, что рано или поздно мы встретимся лицом к лицу. На экзамен я шла в полном раздрае. Опять комиссия, опять ректор, ненавистный герцог, профессор ворк и вся компания кураторов в полном составе. Вот как тут хорошенько сосредоточиться. Схема была уже для меня привычная. Сначала меня погоняли по теории магии стихий, затем отдельно по каждому направлению. Потом мучили вопросами о структурах и плетениях основных атакующих заклятий. Потом перешли на щиты. Я отвечала на автомате. «Кажется, все правильно. Но почему же тогда у всех такие траурные лица?» Ворк был серьезен, Бланк был бледен, Эрик смотрел без своего веселья, Себастьян был хмур, а Эдриан смотрел с тревогой. Один герцог ехидно улыбался. «В чем дело? Что-то затеял?» Вот пятой точкой чую, что что-то задумал. К практической части экзамена мне приступить не позволило заявление герцога. Что же, я вижу, что достопочтенная виконтесса Алисье действительно прилежная студентка, искренне стремившаяся стать непревзойденным магом. От его сладкоречивых фраз меня аж передернуло. Я предлагаю ее итоговую экзаменовку совместить с практикой боевого мага в рядах карательных отрядов империи. Я уже присутствовал на трёх экзаменах леди и могу заявить о незаурядности её талантов. Вот и посмотрим, достойно ли первая в истории Академии Дева носить гордое звание боевого мага». Ректор Бланк яростно вскочил и уже открыл рот, чтобы что-то выпалить в лицо герцогу, но тот остановил его жёстким повелительным жестом. «Возражений никаких не приемлю, это воля императора», резко припечатал герцог. Наступила минута долгой напряженной тишины. Я не совсем поняла, о чем это говорил герцог. Какая практика? Какие отряды? Хоть бы кто объяснил. Все сидели и сверлили меня тяжелыми взглядами. Я напряженно переводила взгляд то на одного мужчину, то на другого, то на третьего, пытаясь понять, что происходит. Первым нарушил молчание профессор Ворк. Он хмуро посмотрел на меня и с тяжелым вздохом произнес... «Я ходатайствую об отчислении мисс Алисандры с факультета боевой магии». Его слова были как тяжелые удары погребального колокола. «Что?» – вырвалось у меня. Я в неверии округлила глаза. «Прошу высказаться, а лучше проголосовать всех членов комиссии», – сказал декан, стараясь не глядеть в мою сторону. «Отчислить», – траурно прозвучал голос ректора. «Отчислить», – вторил ему голос Рафаэля. Он уткнулся взглядом в пол, а тело его было все в напряжении. «Отчислить!» – послышался бесцветный голос Нортона. Он был еще бледнее, чем обычно. «Отчислить!» – услышала я голос Эдриана. Он прозвучал в моих ушах, как последний удар в крышку гроба. Он единственный, кто смотрел на меня, и во взгляде его читались тоска и сожаление. Мои мысли смешались в голове. Меня обуял гнев. Я была не в состоянии здравомыслить. а тем более задавать вопросы. Сказать, что я была поражена, это ничего не сказать. Да я охренеть, как была поражена. Это что же такое сейчас произошло? Меня что, мать вашу, отчислили? И кто это сделал? Грёбаные козлы-кураторы поучаствовали. Как так? Это уже слишком. За последнее время уж что-то слишком много эмоциональных потрясений. Это явно перебор. У меня случился эмоциональный взрыв в голове. Я стояла и хватала ртом воздух, мне было трудно дышать. Обида затопила сознание, мозг отказывался соображать. Я резко развернулась и выбежала из аудитории. Я не заметила, как пробежала пол университетского городка, остановилась уже глубоко в парке. Я ходила взад и вперед, пытаясь успокоиться. Непонимание, злость, обида одолевали меня, эмоции зашкаливали. Меня, блин, выперли с факультета! меня, которая зубрила не переставая, бесна и без отдыха, умирала от тяжелейших физических перегрузок. Грёпанные женофобы. Конечно, они в душе все рады, все рады. Женщина на факультете боевых магов это же нонсенс, вопиющий прецедент. Да пошло оно всё. Я кружила по парку и от злости пинала ногами всё, что попадалось мне на пути. Я даже не сразу услышала писк своего мива. Я посмотрела на сообщение, горящее красным светом. Срочно явиться в ректорат Академии. Я никогда не пользовалась перемещением с помощью этого устройства, предпочитая передвигаться на своих двоих. Решила, что сейчас самое время попробовать, и решительно нажала на красный иероглиф ректората. Воздух вокруг меня замерцал, и через мгновение я уже оказалась у дверей кабинета ректора. В приемной стоял секретарь Эдриан Кроу. Увидев меня, он одним быстрым движением переместился ко мне. Меня качнуло то ли от его резкого приближения, то ли еще от эффекта телепортации. Алисандра, послушай, я...» Договорить он не успел. Я остановила его решительным жестом и отступила в сторону. «Леди Алисандра, Холодно поправила его я и через паузу добавила. «Мистер Кроу...» Он нахмурился. «Продолжить разговор нам не дали...» так как дверь в кабинет ректора отворилась, и голос Бланка возвестил. «Входите, мисс Олесье!» Я вошла. О, да тут все в сборе. Все же на ненавистники Академии в полном составе. На меня смотрели тяжелыми взглядами ректор Бланк, профессор Ворк, трое моих козлов-кураторов. Я решила, что сегодня уже здоровались, поэтому повыше задрала голову и скрестила руки на груди, всем своим видом показывая «Ну, что еще?» Ректор, тяжело посмотрев на меня, со вздохом сказал. «Думаю, нам надо прояснить ситуацию». «Ладно, давай проясняй». Я пожала плечами, нашла глазами свободный стул, перетащила его в центр комнаты и уселась на него с независимым видом. «Что тут прояснять, господин ректор?» ответила я с раздражением. «Меня час назад отчислили с факультета с общего согласия достопочтимой комиссии». Указала я рукой на высокое собрание. Ректор сердито поджал губы. «Да, и мы не жалеем», — сердито сказал он. «Иначе не прошло бы и месяца, как мне прислали бы уведомления о вашей гибели в какой-нибудь глухой экспедиции». Я не считала нужным вдумываться в смысл его слов. Меня терзали обида и гнев. «Что ж, кажется, я должна быть благодарна». Договорить мне не дал крик Бланка. «Дерзкая девчонка!» Он со всей силы стукнул кулаком по столу. Я сидела и держала лицо кирпичом. Пусть себе кричит. Мне, может, тоже хочется. «Господин ректор, давайте уже к делу. Вы меня пригласили, чтобы объявить, что отчисляете не только с факультета боевой магии, но и из академии вообще?» Он с видимыми усилиями сдерживал свою ярость. «Нет, мы приняли решение о переводе вас на другой факультет», говорил он, строго глядя на меня. «Вы вправе выбрать. Идите и подумайте». Что ж, как мне показалось, на этом аудиенция была закончена. Я встала и, не прощаясь, вышла из кабинета. Следом за мной в приемную вывалились все трое кураторов. «Сандра, постой!» – услышала я настойчивый голос Рафаэля. Я развернулась к нему лицом и вопросительно подняла одну бровь. «Ну?» «Послушай». Я не дала ему продолжить. «Послушайте!» Нарочито-четко выделила я окончание слова. «Да и что я должна слушать? Вы все мне больше не наставники», — говорила я с намеренным высокомерием. Я достала свой миф и начала лихорадочно щелкать по нему пальцами, ища, как вернуться в общежитие, переместившись телепортом. Вот, блин, надо было раньше осваивать. А сама тем временем прям сочилась ядом на мужчин. «Думаю, мне стоит выбрать факультет некромантии. Там такие мужчины...» Кстати, я недавно познакомилась с одним магом смерти. Кажется, его звали Рэймонд Стоун. Я многозначительно оборвала фразу. О, да вампир, кажется, злится. Как потемнели его глаза. Да и вообще, лучше провести время в обществе зомби, чем с тремя примитивными самовлюбленными женофобами. Сказала я, злорадно улыбаясь. Эрик от моих слов зашипел и уже хотел броситься ко мне. Но Эдриан его задержал. «Что ты несешь? Ты... ты... да ты...» Оборотень тыкал в меня пальцем, пытаясь ответить что-нибудь язвительное. «Да пошел ты!» С этими словами я, наконец, нажала на иероглиф женского общежития и растворилась в телепорте. Я облегченно вздохнула, когда оказалась в одиночестве на своем этаже.